Глава 28. Париж. Десятью годами раньше. Цезар появился на свет на три недели раньше срока. Прелестный младенец, спокойный, сосредоточенным взглядом, казалось, уже рассматривала окружающую обстановку с некоторой настороженностью. Лу время от времени перевоплощалась в маленькую мамочку, но быстро возвращалась к другим занятиям. На ее взгляд, с двухмесячным братиком особо нечего было делать. Кьяра нянчилась с обоями, разрываясь между кормлением, подгузниками, играми и чтением книжек. А в результате спала, когда придется. Она была бесконечно поглощена детьми и в то же время чувствовала, что погружается в бездонную пучину тоски. Ее мозг, забитый бытовыми проблемами, умудрялся абстрагироваться от недавних событий. Мысли о предательстве, разочарование и боль она держала в себе. Макс приносил бесчисленные клятвы, но так и не рассказал о своей связи, заявив, что обсуждение деталей считает делом грязным и бесплодным. Все это окончательно добило Кьяру. Ей не оставалось ничего другого, кроме как словно мазохистке самой представлять всякие сцены и самой же от этого страдать. Это было еще хуже, чем узнать правду. Одно время Кьяра кричала, рыдала, иногда даже отказывалась верить в реальность. Ее Макс, ее половинка, предал ее. Да еще именно в тот период жизни, когда она была наиболее уязвима. Потом эти преждевременные роды, появившийся в доме младенец, забегавшие к ним друзья, луза, которой надо было приглядывать. В конце концов она сжала зубы, опустила глаза, и хотя у нее не раз мелькала мысль об уходе, смирилась. Она была не в том состоянии, чтобы принимать кардинальные решения. Главным оставался крошечный младенец, которого следовало как можно лучше принять в этом мире. Иногда, когда Макс и Кьяра оставались наедине, случались жуткие сцены. Кьяра требовала от мужа подробностей. Макс всегда отвечал категорическим отказом, прикрываясь тем, что это для ее же блага Он просил жену никому не рассказывать. Это был случайный взбрык, ошибка в конечном счете не имеющие никакого значения. В любом случае, ничего такого, из-за чего стоило бы ставить под удар их отношения. Ничтожный пустяк по сравнению с тем, что они выстроили. Да, только молчание. Главное, ничего не говорить близким, семье, иначе будет пройдена точка невозврата. Ведь она же этого не хочет. Может, и не хотела. Скорее всего. Сама Кьяра уже ничего не знала наверняка. Она абсолютно вымоталась и физически, и морально. И потом у окружающих сложилось о них определенное представление. Очень не хотелось его портить, ведь они идеальная пара. Таких семей, как ваша, больше нет. О такой семейной жизни можно только мечтать, ни единого облачка на небосклоне. А если эта история всплывет, готовься к жалостливым взглядам и уже не будет никакой возможности все исправить. Что ж, выбираем недосказанность, подавленный гнев, который кипит в груди, выворачивает наизнанку, выедает тебя изнутри. Любовь к детям, привычный быт и непреодолимый страх увидеть, как рушится прежняя, столь ценимая обоими жизнь, берут вверх над всем остальным. И потому Кьяра продолжала молчать обо всем, что ее мучило. Ей ужасно не хватало матери. Ее отсутствие пропитывало необъятное пространство. Вот матери она могла бы довериться, всё рассказать. Отправляя в мусорное ведро очередной подгузник, перебирая ставшие слишком маленькими ползунки, Кьяра продолжала размышлять. Она надеялась, что сумеет простить. Она хотела бы уверить в этом Макса, смотревшего на нее с тоской, Сказать, что все осталось в прошлом и забыто. Может, если они заживут в прежнем ритме, то со временем гармония вернется? Может, если изображать счастье, то рано или поздно это счастье снова укрепит связывающие их нити? Больше всего ее тревожила поселившаяся в ней новая горечь, раздражение, которое раньше было ей незнакомо. Кьяра могла становиться злой, и это совсем ей не нравилось. Дурно поступил Макс, а отразилось это на ней. После возвращения из роддома она чувствовала себя словно оторванной от земли, словно в ушедшей далеко в море лодки. Время текло совсем не так, как в оставленном ею мире. И все же она держалась, улыбалась. Приглашала на ужин родственников мужа. Смеялась над шутками отца или предоставляла приют вернувшемуся из очередного путешествия Манолю. Она разглядывала накапливающиеся подарки, которые им преподносили на рождение малыша, заказывала и рассылала уведомления о его появлении на свет. Оказалось, не так уж сложно жить в шорах, забросив куда подальше карточку со списком желаний и загнав в строгие рамки собственные мысли. Когда Макс устроил ей сюрприз, заявив, что похищает ее на выходные и увозит на остров Ре, Это случилось через шесть месяцев после рождения Сезара. Кьяра едва отреагировала. «А дети?» «Я все устроил. Отвезем их к моим родителям. Я сам всем займусь и соберу их сумки». Она поплыла по течению, только дала инструкции по уходу Рози и Анри. Расписание кормлений и сна, пропорции воды и молочной смеси на бутылочку и прочее. «Дорогая, полагаю, я справлюсь», — развеселилась Роза, разглядывая многочисленные стикеры, наклеенные на содержимое сумки с вещами Сезара. Едва они приехали в снятое жильё, Кьяра, умиравшая от недосыпа, пренебрегла океаном, мечтая только добраться до кровати. Зато Макс развил бурную деятельность. У него было тяжело на сердце из-за того, что он разочаровал Кьяру. Он очень сожалел об этом, хотя и все время преуменьшал значение случившегося, торгуясь собственной совестью. Макс хотел вновь обрести ту, которую встретил в день почти бури и на которой женился в день грозы. Ту, которую любил и чьим присутствием в своей жизни так дорожил. Он решил, что если приложить достаточно усилий, все снова станет, как было. Поэтому, воспользовавшись после полуденным сном жены, не жалел энергии, чтобы привести в исполнение свой план. Он исчез, положив рядом с Кьярой описание первого задания. Несколько дней он готовился к задуманной игре, к квесту, в котором инструкции будут припрятаны в разных помещениях домика, снятого специально, чтобы они могли отрешиться от всего на свете. Когда ближе к вечеру Кьяра, выспавшись, открыла глаза, она увидела рядом с подушкой листок и улыбнулась. Такую искреннюю улыбку у нее вот уже давно вызывали только дети. Развеселившись, она встала с бумажкой в руках. На этом листке в стиле анонимного письма были наклеены слова, вырезанные из газет. Разумеется, сам Макс исчез с радаров. Следующий этап — кухня. Она отправилась туда и, встав под пошловатого вида гипсовой фигуркой курицы, огляделась в поисках второго послания. Перемещаясь из точки в точку, Кьяра находила разные указания. На книжных полках, потом на балконе, в саду или под диванной подушкой были спрятаны подсказки, помогавшие медленно, но верно находить разгадки. Да, у нее становилось тепло на душе, когда она представляла себе, как Макс все это продумывал. На последнем листке был довольно неумело изображен кит. В растерянности Кьяра оглядела все предметы в гостиной, потом перешла в соседние комнаты, но так и не обнаружила ничего похожего и вдруг увидела в окне китовый маяк. Китовый маяк, французская. Фар де Бальен. Маяк, построенный во второй половине XIX века на острове Ре. Своим названием обязан тому, что в этом месте на берег часто выбрасывались киты. Она натянула сапоги и плащ, вышла из домика под моросящий дождь и ступила на тропинку, поднимавшуюся к мысу. На улице было прохладно и непрерывно дул ветер, с силой срываясь деревья в последние листья. Она идет и идет вперед, впервые за долгое время сливаясь воедино с природной стихией. Вот теперь ей захотелось увидеть океан. Может, еще не все потеряно. Она дошла до конца пути, но Макса там не было. Только гордый, одинокий маяк. Надежно укрепленный на сложенном из камней основании. Он скрывал за собой высокую старую башню, куда более древнюю и не менее впечатляющую, чем он сам. Кьяра несколько секунд разглядывала оба сооружения, прежде чем продолжить поиски. «Похоже, ты выиграла», — объявил Макс, появляясь из-за маяка. Кьяра вздрогнула и оглянулась. «И каков главный приз?» — шутливо поинтересовалась она. «Думаю, ты будешь разочарована». «Это всего лишь я». Кьяра повернулась лицом к мужу. Она стояла и смотрела, как он приближается. У него был покаянный вид, но при этом в нем читались надежды и желания. «Я сделаю все, чтобы тебе было хорошо, чтобы нам, всем четверым, было хорошо, если бы ты только знала, как я сожалею». «И есть о чем, выдохнула Кьяра, и Макс протянул к ней руки. Она сделала шаг навстречу, преодолев разделявшее их расстояние, и положила голову ему на грудь. «Я не знаю. Нам предстоит пройти вместе долгий путь». «Ты думаешь?» — спросила она. Макс крепко прижал ее к себе, защищая от порывов ветра, которые чуть ли не сбивали их с ног. «Да, я уверен». Она медленно отстранилась, ровно настолько, чтобы взглянуть ему в глаза. Я не могу без тебя. Я не хочу быть без тебя, я хочу. Много же ты хочешь, пошутила Кьяра. Всего, чего захочешь ты, закончил Макс. Кьяра промолчала в ответ. Да, в ней тоже просыпались надежды и желания. Они оба хотели склеить осколки. Она очень постарается простить.